Глава двадцать третья. — Поехали, — сказал генерал Стоунсайфер, пышущему здоровьем майору, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании, которое длилось, похоже, куда больше двух часов. — Нам сказали «поехали». майор джилебо у которого были отменные рефлексы вдобавок к знакам отличия воздушно десантных войск и еще живые воспоминания о ландшафте близ восточной границы камбоджи поехал сначала он отдал честь а затем покинул кабинет Стоунсайфера и направился к джипу который повез его на вертолетную площадку расположенную в трех четвертях мили от здания штаба пора поднимать задницу норм Гаркнул он колоритным новоорлеанским говорком. Капитан Норман Типпетт, бывший всего лишь несколькими годами моложе и имевший еще более колоритный южный акцент, радостно просиял. Его лицо продолжало сиять, когда он отдал приказ сержанту «Поднимай этих...». Солдаты воздушно-десантного взвода, высыпавшие из ближайшего караульного домика, рысцой устремились к двум ожидающим вертолетам и загрузились внутрь со своими автоматами, канатами и прочими штурмовыми приспособлениями. «До встречи на крыше, норм!» — крикнул Лебо. Типет наблюдал, как последний солдат из его отделения залез в вертолет. «Погоди-ка!» Вот и наши спецстрелки, точно по расписанию. Шестеро солдат выскочили из фургона, трое несли по пулемету, двое тащили металлические контейнеры, перехваченные ремнями. Шестой держал в руке планшетку и всем своим видом излучал деловитые трезвомыслие Увидев эту картину, Любовь сделал вывод, что троим автоматчикам вменяется прикрывать двоих носильщиков ядерных зарядов. а тот, что с планшеткой, командир, прослужил несколько лет в сухопутных войсках. У этого майора напрочь отсутствовало чувство истории. Ему впервые предстояло использовать тип 133А в бою и впервые использовать ядерное оружие в западном полушарии. В такой исторический момент выражаться столь вульгарно, да... Все это было весьма печально. «Один ящик твой норм», — заявил Любовь. «И смотри, обращайся с ним понежнее. Я за него только что расписался, ты меня понял? Понежнее с этой штукой есть, сэр. Это ведь тип 133А. Разорви мои кишки, точно тип 133А». Весьма печально. — Нам выделили две штуки на тот случай, если одна из стрекозок попадет в осадок норм, — объяснил Либо. — Так что, если моей стрекозке не повезет, бери свой ящик и неси его прямиком к той сраной стальной дверце в яме. — Усек? — Поставить таймер на десять минут и сваливать, так? Либо похлопал его по плечу. — Хороший мальчик. — Я же вам говорил, полковник, он знает, что делать. Итак, полковник, вы получили свою квитанцию, все путем, и комар не подточит. А я получил ваши расчудесные ящички. Буду вам очень обязан, сэр, если вы сделаете пару шажочков назад, потому как через две минуты мы взлетим, а эти чертовы стрекозки подымают тучу пыли и ветра. Полковник вдруг подумал, не пожелать ли ему дачи. В подобные исторические моменты всегда надо сказать что-нибудь подходящее, и уж коли такая мысль не пришла в голову этому невеже десантнику, то инициативу следовало взять представителю 26-й роты специального вооружения. — Майор Либо, — начал полковник. — До встречи! — заорал здоровяк майор, и тут же рев двигателей заглушил все прочие звуки. Печальный человек с планшеткой отошел ярдов на тридцать и проводил взглядом вертолеты, взмывшие в воздух и растворившиеся во мраке ночь. Луна не появлялась, так как рваные клочья туч заволокли все небо. Для атаки это было очень хорошо. Вертолеты сбирались все выше и выше, их сигнальные огни мерцали во тьме, точно крохотные рукотворные звезды, полковник подразделения специальных вооружений смотрел ввысь, пока красные мерцающие точки не растаяли во тьме, и только потом он взглянул на часы. Было 23.50 по местному времени, а через 10 минут в военный кабинет комитета начальников штабов в Пентагоне Поступило сообщение, что все наземные телефонные линии, соединяющие Западный Берлин с внешним миром, вырубились.